Природа высших и низших психических способностей. Понимание истинной природы различных психодуховных проявлений. 12 июля 1938 года. Нужно иметь постоянное и непосредственное общение с великим учителем, чтобы правильно истолковать разнообразные психические проявления. И об этом сказано в учении. Особенно много ошибок получается через так называемое автоматическое письмо. Могу сказать, что именно способ автоматического письма совершенно изъят из употребления среди принятых учеников. Именно чувство знания есть единственный критерий и при суждении, и при распознавании как самого высокого, так и самого низкого. Учение передается через яснослышание, но, конечно, лишь накопленное чувство знания дает возможность общения с учителями для получения океана учения.